Глава четвертая. Линус отодвинул печенье к краю пакета, расстелил его на земле и сел на него по-турецки, прислонившись к опоре, который четыре года назад привязали парни с татуировкой в виде кролика. Он задумался о разных веществах. Выходит, и Рокста по-своему барыжит. Таблетки для стояка. Невероятно, сколько в обороте веществ и препаратов. Бетти принимает три таблетки. От сердца, от давления и еще какую-то. Отцу делают уколы и дают микстуры, чтобы поддерживать в нем жизнь против его воли. И все это легальная шняга. Добавить к этому все остальное, что не попадает под радар и продается из-под полы. Есть средства на все случаи жизни. Словить кайф, расслабиться, обеспечить стояк, нарастить мышцы или просто отключиться. В системе циркулирует хреново тучи бабла. Все для того, чтобы желающие могли заполучить вещества, которые их изменят. Вот и вся бизнес-идея, если задуматься. Линус испытал приступ гордости и мысленно похлопал себя по плечу. Кроме водки, у него не было потребностей в веществах, которые могли бы вынудить его склонить голову перед продавцом. И это несмотря на то, что в глазах социума он не в себе и нуждается в лекарствах. Он уделал этих уродов, обломал их. Его ненависть к обществу была сильной расплывчатой. Кроме Юханны, учительницы в младших классах, он никогда не встречал взрослого в авторитетной позиции, который ему нравился или на которого можно было положиться. Некоторые пытались ему помочь, но делали это неправильно. Другие хотели лишь принизить и указать на его место. Полиция относилась ко второй группе. После СИЗО и исправительного центра Линус испытывал отвращение к легошам, и оно сидело в нем настолько глубоко, что походило на аллергию. Стоило только увидеть униформу или полицейскую машину, как тело начинало чесаться и сводило живот. Че как? Линус не слышал, как в роще появился Алекс. Он скачал на ноги, поскольку продолжать сидеть казалось неуважительным, и сказал. Норм, есть вопрос. Как дела? Путем, окей. Алекс произносил свои реплики механически, словно на автопилоте и без настоящего интереса. Его занимало что-то другое. «Так вот», — начал Линус, — «можно толкать товар за пределами сарая?» «Можешь толкать, где тебе вздумается, но сделаешь неверный шаг, это твоя проблема. За пределами сарая у нас нет глаз». Линус с благодарностью принял возможность задать следующий вопрос. «А вообще не есть? Всегда. Следят они за тобой или нет, зависит от того, как ты себя ведешь». «То есть у меня есть крыша? В чем дело? У тебя паранойя или что?» Да, Линус параноил насчет Сердиту, но решил, что лучше в этом не признаваться, чтобы не выглядеть слабым, поэтому сказал. Да нет, все норм. Все норм? Ого. Алекс продолжал стоять, как будто хотел сказать еще что-то. И в возникшей тишине Линус воспользовался моментом и спросил. Просто интересно. Почта. Посылать товар почтой. Впервые за весь разговор в темных глазах Алекса загорелся гонек интереса или скорее насмешки. Думаешь, ты первый в истории придумал такой гениальный ход? Просто спросил. У них есть собаки и выборочные проверки. Хочешь просрать партию за несколько тысяч штук на здоровье? Лишь бы смог покрыть расходы. Я не говорю, что я... Алекс положил руку ему на плечо. Линус, по мне так хоть на шоссе встань с табличкой на шее, если хочешь. Только бы приносил бабло и никогда... Знаю, знаю, знаю. Алекс сжал ему плечо так сильно, что Линус запыхтел. «Решил меня перебить?» «Нет, просто прости, я знаю». «Что ты знаешь?» «Что мне этого никто не давал, я сам нашел». «Где?» «В подвале, в велосипедной сумке». Алекс кивнул и отпустил плечо. Снова возникла та самая тишина. Лицо Алекса приняло непрогнисаемое выражение. Алинас стоял и смотрел на логотип Найки у него на груди. Уйти без разрешения алекс он не мог. Шли секунды. С балкона что-то прокричали по-фински, в кустах вздрогнул какой-то зверек. Когда Алекс наконец заговорил, его взгляд был устремлен вдаль, словно он наблюдал за каким-то местом далеко за корпусами сарая. «Я все ближе». «Ближе? К чему?» Алекс как будто не слышал вопроса. «Сегодня вечером. Я встречаюсь с ним. Сегодня вечером». «С кем?» «С ним». В его голосе не осталось и следа от обычного жесткого тона. Ему на смену пришло почти блаженство, а взгляд Алекса теперь пугал по-новому. Он посмотрел на Линуса и сказал, «Может, мне дадут попробовать?» Он продолжал таращиться на Линуса, и тот смог только выдавить из себя, «Поздравляю». Это вернуло Алекса в действительности настолько, что он развернулся и ушел. Линус остался наедине с собственной растерянностью и печеньем. Если, передавая сто грамм, он чувствовал, словно заплыл в глубокую часть бассейна, где не достать до дна, то сейчас он оказался в море, в бездонном океане, где, в какую сторону ни посмотри, виден только горизонт.